«Глава 7 а я не успела возмутиться и высказать наглому дракону всё, что я о нём думаю, потому что Мариса опередила меня довольно едким подколом. «Ты ещё бы в дракона превратился и пригласил бы полетать на себе», — фыркнула она. «Пригреби свои лапы, дракон. В этой комнате тебе всегда откажут». Покосилась на соседку и усмехнулась. Похоже, Даниэль уже приставал к Марисе, и та послала его куда подальше. И, если честно, правильно сделала. Даниэль показательно фыркнул, поднялся со стула, дошёл до двери, но остался стоять на проходе, скрестив руки на груди. Он молчал, словно чего-то ждал. Эта немая сцена так бы и длилась долгое время, если бы на пороге не появился мистер Мур. Он показательно мякнул, но для меня его слова прозвучали так. «Ну и лабиринты. Еле нашёл эту спальню». Кот прошмыгнул мимо дракона, затем, затормозив ближе ко мне, оценивающе осмотрел студента и резко зашипел. «На д а н и э л е о й это чего он? Обычно з в е р я т ы меня любят», — удивился парень. «Прости, но ты не нравишься моему коту». «Ты не мог б у д е т и а то я этого п у ш е с т в г зверя, как ты выразился, не сдержу, если он захочет на тебя прыгнуть», — усмехнулась я. Меня откровенно забавляла эта ситуация. «Да-да, количество зверей на квадратный метр зашкаливает. Даниэль, прошу покинуть комнату», — поддержала меня Мариса, буквально выталкивая его из спальни. «Но-но, драконы не оборотни, и тем более не звери», — начал сопротивляться Даниэль. «А мне плевать», — авторитетно заявила Мариса и всё-таки выпроводила зануду из нашей комнаты. Я улыбнулась, погладив пушистика, размышляя, стоит ли при Марисе с ним так в открытую говорить. «А кот-то у тебя непростой». После небольшого рассматривания кота заметила моя соседка. «Ты ей что-то говорила про меня?» — поинтересовался кот. «Нет, не говорила. Но будешь так в открытую мяукать, то она всё поймёт». Шикнула на него и словила осуждающий взгляд. «Знакомься, Мариса, мистер Мур». «Какое необычное имя для кота». После чего она протянула руку, чтобы его погладить. Я улыбнулась. Я уже догадалась, как работает её дар. Она считывала ауру, дотрагиваясь до человека или существа. Но мистер Мур же об этом не знал. Да и я ничего Марисе не рассказывала. Я вообще не при делах. Мистер Мур, изображая простого кота, замурлыкал, позволив Марисе всё про него узнать. Соседка улыбнулась и посмотрела на меня. «А чего ты до сих пор не сделала его своим фамильяром?» — задала она прямой вопрос, после которого Мур, вздрогнув, спрятался под кровать. «Пугливый какой. И зачем тогда увязался за тобой?» «Что она знает?» — мяукнул он из-под кровати. «Ты его понимаешь?» — наконец спросила я. «И что ты вычитала в его ауре?» «О, похоже, ты понимаешь, как работает мой дар», — она одобрительно кивнула. Я поняла, что это необычный кот ещё в тот момент, когда он вошёл в спальню. Мур мстительно посмотрел на меня из-под кровати, мол, почему я его не предупредила. «И что же ты увидела?» Мне было любопытно испытать её способность видеть прошлое. Этот кот был фамильяром одного из волшебников, который пытался раскрыть антимагическую группировку. Мариса улыбнулась, наблюдая за моей реакцией и реакцией пушистого. Но когда хозяин умер, Мур решил докопаться до истины и не пошёл следом за хозяином, а потом он нашёл некроманта и решил остаться у его истинной. «Провидится?» — фыркнул мистер Мур, вылезая из своего убежища. «К сожалению, я тебя не понимаю», — вздохнула она. Он поинтересовался, провидится ты или нет. Привела я и уже ответила коту. «Да, она самая. Я ничего не рассказывала о тебе». «Забавно. Я думал, эти маги давно вымерли». Оставил свой едкий комментарий мистер Мур. «Хорошо, что Мариса этого не поняла. Ну и характер у этого засранца». «Ну, так что? Ты сделаешь его своим фамильяром? Я бы помогла провести обряд. Мы проходили его на одном из курсов. Давно мечтала». Затараторила Мариса, и мы с котом переглянулись.